Выехали на Страстной бульвар. В центре не пропускали ни пеших, ни конных, только своих по мандатам. Густая цепь солдат запирала все подходы к генерал-губернаторскому дому. Теперь там был штаб большевистских отрядов. Беспрерывно нажимая на клаксон, лихо подлетели два авто, из которых торчали красные флаги. Солдаты моментально расступились. «О как!» Начальники раскатывают. Щелкнул кнутом кобылу извозчик. Помолчав, добавил, «Хоть бы все собаки друг друга перестреляли. Оставшихся на осину, царя батюшку обратно на престол». «Трах! Бах!» — загремело с Петров. Вера Николаевна перекрестилась, извозчик хлестнул кобылу. Абунин увидал в нескольких шагах от себя двух санитаров. На длинных узких носилках Несли человека с безвольно болтавшейся окровавленной головой. Длинные смоленистые волосы спеклись в густую кровянистую массу, оттеняя смертельно бледное лицо с закатившимися глазами. У Бунина болезненно сжалось сердце. Чем ближе к дому, тем тревожнее становилась обстановка. Под воротами возле дверных навесов и по углам домов стояли солдаты с винтовками. опасливо и зорко посматривая во все стороны. С охотного ряда беспрерывно раздавалась стрельба. Улицы были тревожно пустынны. По Тверской, со стороны Ходынского поля, неслись авто, набитые вооруженными солдатами и рабочими. Из кузова торчали вверх винтовки с примкнутыми штыками. Издали все это напоминало ощетинившихся ежей. Извозчик придержал лошадь, пережидая разрыва в этом бесконечном шествии. По мостовой ближе к тротуарам двигались отряды Красной гвардии солдат. Некоторые были опоясаны пулеметными лентами, шли в разброд, почти не разговаривая. В их лицах чувствовалось напряжение, тревожное ожидание. Без шабашней выглядели юнцы в засаленных и рваных рабочих пиджаках, подпоясанных новыми солдатскими ремнями на ремнях болтались серые холщовые сумки с патронами они неумело тащили винтовки то и дело перебрасывая их с плеча на плечо куда они недоуменно спросила вера николаевна на бойню коротко ответил в конец помрачневший бунь из страстного монастыря вышла большая группа вооруженных рабочих Стараясь выглядеть боевитей, они с малым успехом пытались сохранить стройность в рядах и при этом пели «Смело товарища в ногу!» «Большевики пошли власть завоевывать», — усмехнулся из На монастырской башне зазвонили часы. Звучали они по-старомодному печально и звонко, словно перекликалась стая заблудившихся в тумане, волшебных, нездешних птиц. Извозчик повернул широкую спину и перекрестился на колокольник. Вера Николаевна прижала платочек к глазам. Бунин нахмурился. Господи, — думалось ему, — неужели это конец? Неужели толпа сокрушит Россию? Нет, не может быть. Слишком Россия могущественна, чтобы куча хулиганов или просто заблудших людей могла сломать ее основу, и он, словно назойливую муху, попытался отогнать от себя страшную мысль. Когда пересекали Большую Никитскую на углу Медвежьего переулка, вновь увидали санитаров, сносивших убитых и раненых в карете с красным крестом. Рядом с каретой металась, словно черная тень, растрепанная женщина. Она вздымала к небу руки и неистово голосила «У, батюшки! Ох, родимые! Сына моего юнкеря убили!» И она повалилась на землю. Ее начали неловко подымать несколько женщин, стоявших рядом. «А все-таки», — убежденно повторил извозчик, направляя лошадь в разрыв между колоннами, «всех социалистов и хулиганов действительно на осину». Чем быстрее, тем спокойней. пока «Гидра» в силу не вошла. Глава третья. Все жили словно на вокзале, в постоянном ожидании поезда, который повезет в лучшее будущее, обещанное большевиками всем, кроме бургуй. Землю крестьянам, заводы рабочим, свободу трудящимся. под которыми подразумевались те же крестьяне и рабочие. Что касается всего остального, многомиллионного населения бывшей Российской империи, то новая власть призывала на их головы все самое страшное, что существует под Солнцем. Открывая газету, Бунин ежедневно находил призывы «Уничтожить паразитные классы общества». Беспощадно истреблять эксплуататоров, полностью подавить сопротивление буржуазии, уничтожить ее как класс. Кружью приравняли перо не только генералы от большевистской литературы Демьян Бедный и Владимир Маяковский. Но из каких-то местечковых щелей повылезали новоявленные барды. Один из самых шустрых сын одесского мещанина Иоля Шимона Гершонова Безыменского Александр, который вскоре будет признан первым поэтом комсомолии, Моли, он сочинил стихотворение «Красный террор», посвященное, что естественно, Марату. Эй, пролетарий, смело вперед! Розную кару труд принесет. Помни, мы судьи. Знай же, кто враг. Меч правосудия в наших руках, Кровь ради крови, Знай, безотраден путь полумер, Будь милосерд и беспощаден, Мы повергаем лишь кровопить И убиваем только убийц народа.